Приложение А. Хронология преславной жизни Криола Урского. 3088 год до нашей эры. Рождение Криола и Шамшудина. 3076 год. Верховным магом Шумера становится Шурукках. 3075. Рождение Майкнони. 3073. Начинается война с куклусами. Криол поступает в ученичество к Халаю. Рождение Троя. 3071. Первое самостоятельное волшебство Криола Менгске становится мастером. 3070. Халай призван в Мак-Армию. Криол отослан к отцу. Первая встреча с Мдзгревешем. 3069. криол призван в Мак-армию. Начало эпидемии Черной желтянки Гибель архимага Арзы 3068. Исчезновение Алкиалова. Криол ослев во время разведывательной вылазки и награжден радужным жезлом владык. Окончание войны с куклусами Халай получает дворец Вором. 3067. Криол заболевает черной желтянкой. 3066. -й. Трехмесячная практика на Вавилонской башне 3063. -й. Уничтожен последний куклус в Вавилоне 3062. -й. Менгске становится архимагом. 3061. Окончание строительства Вавилонской башни. Смерть Энмеркара I императором становится его юный внук Энмеркар II. В качестве первого указа он повелевает освободить всех рабов, причастных к строительству Вавилонской башни. В их числе совсем юная Мейкнони. 3060. Мейкнони просит Криола взять ее в ученицы, но Криол отказывает. Однако он просит отца помочь девочке, и тот находит ей учителя в гильдии. 3059. Окончание ученичества Криола. Смерть Халая. 118 лет. Криол получает должность мага-консультанта в Немруде. 3057. Смерть Криола старшего. Криол наследует Шахшанор и оставляет службу в Нимруде. Победа над демонами Шуму, Теем и Метху. 3056. Криол становится мастером. Его первая встреча с Инаной. 3055. Смерть Утухенгаля. Придворным магом Энмеркара становится Менгске. 3054. Смерть Шуруккаха. 99 лет. Верховным магом Шумера становится Менгске. 3053. Командировка Криола в Садом Победа над архимагом Эскетингом 3052. Шамшудин становится мастером 3051. Командировка Креола в Такимет. 3049. Смерть Гишбара Трой наследует Хешип и досрочно оканчивает ученичество 3047. Креол становится магистром 3046. Гибель Тхари, любимой наложницы Криола. Трой покидает Шумер. 3045. Командировка Криола и Шамшудина в Куш. Криол применяет двань шамаша, убивает дочь Тифона и находит белый кубок. 3042. Криол отправляется на стажировку в Парифатскую империю. В течение полутора лет он перенимает опыт у тамошних магов. 3040. Криол возвращается из Парифата 3039. -й. Рождение Лугаль банды 3038. -й. Путешествие Криола в Кав. Криол получает в рабство Хубаксиса и знакомится с великой гуллой 3034. -й. Вторая встреча с Мцгревешем Криол заключает договор с Олигором 3032. Криол берет ученика. 3030. Ученик Криола гибнет в результате несчастного случая 3028. Шамшудин становится магистром 3027. Путешествие Криола в Праквантеш Победа над архимагом Тайкером 3025. Криол становится архимагом Первое путешествие Криола в Лэнг на праздник 3024 Крёл становится придворным магом императора Энмеркара. 3022. -й. Криол отправляется в горы Каджети, разыскивая пропавшую Мейкноне и привозит в Шумер дочь Сакима Седьмого царства. 3021. -й. Свадьба Лугальбанды и дочери Сакима Седьмого царства. Криол применяет длань Ану. 3020. -й. Путешествие Криола в Кур. 3019. -й. Смерть Менкски. 107 лет. Криол становится верховным магом Шумера второе путешествие Криола в Лэнг 3018. Трой возвращается из своих странствий архимагом. Начало многолетней войны между ним и Криолом 3016. Война Шумера и Аратты. Лугальбанда обретает МЕ скорости 3015. Шамшудин становится архимагом 3014 Третье путешествие Криола в Лэнг. Возвращение Менгске из мертвых. Шумер атакован Хастуром. Смерть Шамшудина. 3013. Полет Криола на Луну. 3012. Смерть гор Тутмаса. Верховным магом Такимет становится Тхомертхум. 3009. Смерть дочери Сакима Седьмого царства. 3005. Война Шумера и Такимет. Свадьба Лугальбанды и Ниссун. Царевны Такимет. 3004. -й. Смерть Энмеркара II. Императором Шумера становится Лугальбанда I. Креол берет в телохранители Артода и Артираида. 3003. Мейкнони заключает договор с Алгором и переселяется в Ленг. 3002. -й. Смерть Хекеля. 3001. Хиора обретает просветление и покидает мир смертных. 3000. Ища решение проблемы с Элигором, Криол три месяца путешествует по разным мирам. Он снова посещает Кур, бродит по Лимбо, беседует с демонами Хвитачи, по ошибке попадает в Эйшу, ненадолго заглядывает в Рай и, наконец, является на Девять Небес, где спустя полвека снова встречается с Инаной. 2999. Атака Зом Хокоба. 2998. Криол заключает соглашение с Инаной и начинает строить гробницу. 2995. Смерть Криола. Рождение Гильгамеша.